Тому, кто несет на себе самое тяжелое бремя. И он прибавил. «Сознание содеянного зла гнетет совесть». Потом спросил. «Сколько времени нам еще остается?» Гальдазун взглянул на цифры, показывающие глубину осадки, и ответил. «Немного больше четверти часа». «Хорошо», — промолвил доктор. Низкая крыша рубки, на которую он облокотился, —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 Баски и итальянские языки Слышались сдавленные рыдания и глухие удары в грудь. Тонущее судно продолжало погружаться в воду. Когда чтение было окончено, доктор разложил пергамент на крыше рубки, взял перо и на оставленном для подписи месте под текстом вывел свое имя. «Доктор Гернардус Гейстемюнде». Затем, обратившись к людям, окружавшим его, сказал: "Подойдите и подпишитесь". Первой подошла уроженка Бескай, взяла перо и подписалась: Асунсем. Затем передала перо ирланке, которая, будучи неграмотной, поставила крест. Доктор рядом с крестом приписал: "Барбара Фермой с острова Тирифа, что в Ибудах". Потом протянул перо главарю шайки, тот подписался. Гейсдорра, капталь. Генуэзец вывел под этим свое имя – Джан-Джиратте. Уроженец Лангедока подписался – Жан-Катурс по прозванию Нарбонец. Провансалец подписался – Люк-Пьер-Капгаруб из Магонской каторжной тюрьмы. Под этими подписями доктор сделал примечание. Из трех человек, составлявших экипаж урки, судовладельца унесло волною в море, Остальные два подписались ниже. Оба матроса проставили под этим свои имена. Уроженец Северной Бескаи подписался Гальдазун. Уроженец Южной Бискаи подписался Ава Мария Вор. Покончив с этим делом, доктор кликнул: Капгаруп! Есть! отозвался провансалец. Фляга Хартквана на у тебя? Да! Дай-ка ее мне!